Мы Начинаем знакомство с повестью Станислава Лема. Конгресс футурологичный. Это по-польски, ну а по-русски, соответственно, футурологический конгресс. Восьмой всемирный футурологический конгресс открылся в Коста-Рикане. По правде говоря, я не поехал бы в Нунос, если бы не профессор Таранцога. Он дал мне понять, что там на меня рассчитывают. Еще он сказал, и это меня задело, что астронавтика стала в сущности бегством экземных перетяг. Всякий, кто сыт ими по горло, удирает в галактику, надеясь, что самое худшее случится в его отсутствии. И в самом деле, возвращаясь из путешествия, особенно в прежние годы, я с тревогой выискивал...